И это поручение было также принято мистером Лайтвудом. Мистер Лайтвуд пошел проводить мистера Боффина к выходу и чуть было не столкнулся в дверях с мистером Юджином Рейберном. Позвольте познакомить вас. Мистер Бофин, Очень рад познакомиться с мистером Боффином. А это мистер Рейберн. Весьма сведущий в делах юрист. Частью в интересах дела... Частью ради удовольствия я осмелился ознакомить его с некоторыми подробностями вашего дела. Спасибо, сэр, спасибо. Я тоже очень рад. А как вам? Нравится ваша профессия? Не особенно. Слишком суха, по-вашему, а? Что ж... «Мне так кажется, надо несколько лет поработать как следует, чтобы изучить это дело. Самое главное — работать. Возрите на пчел!» На эту тираду бесстрастный Юджин невольно улыбнулся. «Извините, пожалуйста, должен вам сказать, что я всегда возражаю против сравнения с пчелой». «Вот как?» Я возражаю из принципа как двуногое. Как что? Как двуногое животное, я возражаю против того, что меня вечно сравнивают с насекомыми или четвероногими. Я возражаю против того, что в своих действиях я должен сообразовываться с действиями пчелы, собаки, паука или верблюда. Вполне согласен, что верблюд, например, Весьма воздержанное животное, но у него несколько желудков, господа присяжные заседатели, а у меня всего один. Но я ведь говорил про пчелу. Вот именно. Спасибо, спасибо. До свидания. До свидания. И почтенный мистер Боффин поплелся прочь, не в силах отогнать от себя неприятную мысль, что на свете есть много неладного и помимо того, что связано с имуществом Гармона.